Александр Фадеев. Разгром. Роман. Москва. Художественная литература. 1977 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». О революции, коллективе и человеческой личности. Когда обращаешься к произведению более чем сорокалетней давности, невольно возникают вопросы. А не исчезла ли со временем острота проблем, поднятых художником, сохраняет ли его образы силу воздействия на читателей? Разгром был задуман в первые послеоктябрьские годы. В памяти писателя были еще свежие события гражданской войны на Дальнем Востоке, в которой он активно участвовал. «Основные наметки этой темы появились в моем сознании еще в 1921-1922 годах», сообщал Фадеев. «Отдельным изданием произведение вышло в 1927 году и сразу вызвало острейшую дискуссию, о которой поучительно вспомните сегодня». Сразу в нескольких критических статьях книга была высоко оценена. Ее называли произведением большого идейного и художественного масштаба, приветствовали устремленность писателя к углубленному психологизму, говорили о том, что вся вещь целиком находится в плане подлинного искусства, что ее героем является эпоха и борьба. Значительность произведения молодого Фадеева одним из первых отметил Максим Горький. Он относил разгром к числу книг, дающих широкую, правдивую и талантливейшую картину гражданской войны. Фадеевский подход к действительности многими в литературных кругах был принят доброжелательно. Многими, но не всеми. Полемику вызвала сама суть художественных принципов писателя. Речь шла не только непосредственно о разгроме, но и о перспективах дальнейшего развития нашей литературы. Если сейчас говорят, что в той или другой книге хорошо изображен внутренний мир героев, их психология, то все мы без колебаний воспринимаем такое заявление, как признание заслуг писателя, а как же иначе? Но так было не всегда. В годы, когда впервые появился разгром Александра Фадеева, критик в рецензии на произведение мог отметить реалистическое изображение психологии героев, их душевных конфликтов, и именно это поставить в упрек автору. Именно на этом основании объявить такое произведение вредным и ненужным. Один из литераторов и обрушился на разгром, как раз за его психологический реализм, недвусмысленно назвавший свою статью против психологизма. А в другой статье, посвященной Разгрому, категорически утверждалось, что задача литературы давать не людей, а дело, описывать не людей, а дело, заинтересовывать не людьми, а делами. Человек для нас ценен не тем, что он переживает, а тем, что он делает. Неправомерность такого противопоставления тогда далеко не для всех была очевидной. Само по себе реалистическое исследование психологии людей не было, конечно, открытием Фадеева. Советская литература получила в наследство от литературной классики гениальные образцы художественного исследования диалектики человеческой души. Если бы Фадеева критиковали за то, что иногда его интонации в чем-то слишком уж повторяют интонации Льва Толстого, как в других случаях интонации раннего Горького, то с этим, пожалуй, и не стоило бы спорить. Но в укор писатели ставили не чересчур прилежное исследование отдельным чертам стиле классиков, их манере. Нет, некоторые критики, в принципе, отвергали всякий психологизм. Фадееву вовсе не была чужда задача описывать дела, заинтересовывать делами, деяниями его эпохи, борьбой трудового народа. Но это художественное утверждение народного дела ни в коей мере не противоречило вниманию к отдельному человеку и к тому, что он переживает. Напротив, вся суть как раз в том, что смысл этого общего дела Именно в человеке, в личности, в создании условий для наибольшего расцвета индивидуальности каждого из миллионов трудящихся. Поэтому можно ли было придавать анафеме исследование человеческой души? Вот о чем в сущности шел спор, а не об отдельно взятых художественных приемах. Защитником такого искусства, где нет отдельных героев, а существует лишь единый гигантский вещественный герой, какая-нибудь отрасль, труда, продукт человеческой работы, казалось, что развитие личности, культивирование внимания к тончайшим оттенкам чувств человека, грозит индивидуализмом, противостоит вниманию к обществу, вредно для общества, антисоциально на самом же деле чем глубже интереснее многограннее талантливее человек личность индивидуальность чем больше внимания уделяется всестороннему развитию индивидуальных качеств личности тем нужнее она обществу тем интереснее она коллективу тем больше она может дать человечеству иначе говоря тем социальнее эта личность и в то же время для нее самой Важна эта связь с обществом. Чем больше нити связывает данного человека с народным делом, с другими людьми, помогающими ему и поддерживающими его, тем его личность будет богаче и сильнее, тем свободнее человек будет ориентироваться и действовать в окружающем его мире. Проблематика разгрома явственно перекликается с нашей современной постановкой проблем гуманизма отношений к человеку, взаимодействия человека и человечества. Она равно противостоит как анархической трактовке свободной личности в отрыве от исторической практики народа, так и казарменно-уравнительному подходу к массам, стремлению прикрыть фразами о революционном деле пренебрежение к человеку. Один из главных героев разгрома партизанский командир Левинсон так формулирует для себя первоочередную задачу сохранить свой отряд как боевую единицу. Читатель, однако, видит, что конечная цель и зримый результат усилий героев, их борьбы, не только в этом, но и в изменении человеческой личности и взаимоотношений людей. Отряд, хотя и сохранен, но лишь ценой больших невозместимых потерь. И тем не менее у читателя крепнет ощущение неоспоримого завоевания революции. Они уже формируются черты того иного, прекрасного, сильного и доброго человека, о котором так мечтает Левинсон. Всем тоном повествования автор как бы заранее предупреждает нас что поведет речь о событиях трагических, мы ощущаем атмосферу постоянной страшной опасности, в которой живет отряд еще задолго до того, как он вступит в открытые столкновения с интервентами и белоказаками. Да ведь и называется произведение «Разгром». И тем яснее оттеняется идея великой, ни с чем не сравнимой победы, победы революционного гуманизма. Можно где-то потерпеть тяжкие военные или иные неудачи, но есть ценность, которой не грозят в конечном итоге никакие разгромы. Это рождаемое самой историей новое единение людей, раскрепощающее и закаляющее человеческую личность в борьбе за цели народа. Роман «Разгром» по своему сюжету был очень несложным, комментировал произведение сам Фадеев. Вы видите постепенное ровное изложение всех столкновений отряда, какие происходят от начала разгрома его и кончая последним его прорывом сквозь кольцо белых. За этот короткий отрезок времени проявляются и формируются основные качества разных людей. Благодаря стойкости таких людей, как Левинсон, Бакланов, у читателя романа и после разгрома отряда остается сознание и ощущение силы революции. Конечный и главный смысл боев, который ведет отряд, в утверждении человеческих ценностей. Ведь и сама революция для человека, для его счастья. Да и у Левинсона, кроме задачи военной, есть еще и программа «Максимум», связанная с его жаждой нового, прекрасного, сильного и доброго человека, хотя ему не всегда удается до конца выразить ее. Он чувствовал, что нужно было бы говорить о чем-то другом, более основном и изначальном, к чему он сам не без труда подошел в свое время, и что вошло теперь в его плоть и кровь. Но об этом не было возможности говорить теперь, потому что каждая минута сейчас требовала от людей уже осмысленного и решительного действия. Смыслю о социальной значимости каждого отдельного человека в революции связаны в разгроме самые определяющие особенности его поэтики. В произведении нет какого-либо одного главного драматического события, одного конфликта, который бы играл цементирующую роль для всего произведения. Не будет преувеличением назвать его драматизм психологическим. Судьба отряда в повести раскрывается не столько во внешних, сколько во внутренних, психологических столкновениях и сопоставлениях. Образная система разгрома определена прежде всего соотношением, связью, слитностью двух моментов. С одной стороны, автору книги свойственно глубокое внимание к формированию и выявлению качеств характера отдельного человека. С другой, умение увидеть в этих частных изменениях, порой незаметных движениях души, свойства эпохи, увидеть связь частного и общего, личности и массы, человека и коллектива. Причем большие обобщающие мысли о человеке и массе в революции выражены в небольшом по объему произведении очень емко, чрезвычайно компактно. Мы видим людей из одного партизанского отряда. Этот отряд рассматривается Фадеевым отнюдь не как механическое соединение, отдельных человеческих песчинок, а как сложное и своеобразное единство интереснейших индивидуальностей. Всмотримся в героев Разгрома и в его сюжет. Мысль обо всем отряде в целом, обо всех его людях вместе становится в Разгроме своеобразным сюжетообразующим стержнем, что можно проследить на протяжении всего произведения. Посмотрим, как это реализуется в главах, посвященных Метелице. Главы, рисующие судьбу этого героя, стоят в композиции разгрома несколько особняком. Так случилось потому, что сначала Метелица был задуман как самая десятистепенная фигура, только в процессе работы над романом писатель увидел необходимость укрупнить эту фигуру, и Метелица выдвинулся в число основных героев. «Если бы я продумал это раньше», — объяснял сам Фадеев, — «я уже в первых частях романа остановился бы больше на образе Метелицы. Перестраивать все заново уже было поздно, и поэтому эпизод с Метелицей в начале третьей части резко выделился» несколько нарушив гармоничность произведения. Тем более показательно, что даже здесь, несмотря на всю свою поглощенность фигурой метелицы, автор помнит и заставляет помнить читателя о судьбе всего отряда, всех партизан. Поэтому основное русло повествования не прерывается, а главы о метелице. давая нам Развернутый образ этого героя, тем не менее, не превращается в отдельный и самостоятельный рассказ о нем. Они являются частью большого сложного единства. Преимущественное же внимание к одному герою, прорвавшееся здесь неожиданно для самого писателя, приобретает особый интерес для современного читателя со свойственной ему, столь характерной для нашей жизни убежденностью, в важности человеческой личности, каждого отдельного человека в его неповторимости. Судьба Метелицы, его характер захватывают автора и заставляют его погрузиться в переживания героя. Метелица идет в разведку. Что его ждет? С кем он встретится? Ничего неизвестно. Читатель Разгрома вместе с автором напряженно следит за поступками этого человека, который весь огонь и движение, человека, горячая голова которого не боится больших пространств и не лишена военной сметки. Глава называется «Разведка метелицы», и сам стиль повествования как бы передает дух разведки. Здесь все внезапно, все непредвиденно. Кусты вдруг оборвались. Как вдруг увидел перед собой. Вдруг конское тревожное ржание раздалось в темноте. Как вдруг лицом к лицу столкнулся. Эти постоянные неожиданности включают и нас в атмосферу разведки, с характерным для нее ощущением постоянной смертельной опасности. Фадеев смотрит на жизнь глазами своего героя, и психология героя становится нам близкой и понятной. Из всех обстоятельств, нежданно-негаданно встающих перед нами, разведчику нужно сделать верные выводы, нужно быть очень осторожным. Он все время должен что-то угадывать и сопоставлять. Поэтому форма предположений становится одним из компонентов стиля этой главы. Сначала это сказывается в манере повествования о Метелице, в так называемой несобственно прямой речи, когда автор размышляет как бы вместе с героем, подходит ко всему с его точки зрения верстах в двух должно быть возле самой реки, как видно, там пролегало старое речное русло. Метелица остановился около Амшаника, как видно, давным давно заброшенного. Все эти должно быть и, как видно, передают настороженность героя, целенаправленность каждого его действия, острые желания безошибочно определить, как надо действовать. Нервы его натянуты до предела, и не случайно он встрепенулся, когда постушенок упомянул о белоказаках. Из авторского повествования форма предположений переходит в прямую речь героя, еще более усиливая драматизм, уже впрямую включая нас в мир ощущений и мыслей разведчика. Болото там не иначе подумал метелица, и через некоторое время. Как угадал, — подумал Метелица, вспомнив свои предположения. Автор погружен в переживания героя. Он и окружающую природу видит глазами разведчика. Вот он смотрит на сопки, густо чернеющие, на фоне неласкового звездного неба. И как совершенно естественное воспринимается это необычное сочетание — небо звездное и одновременно неласковое. Именно для разведчика звездное небо вдруг оказывается неласковым, ведь при ясном небе разведчика легче обнаружить. Такое проникновение автора в мысли и чувства героя, такая авторская зараженность переживаниями героя, приковывает внимание читателей к психологии Метелицы, максимально приближает героя к ним. Но это мастерство проникновения в психологию одного человека Связано, как мы увидим, с размышлениями автора о судьбе и других людей отряда. Композиция повествования о разведчике с большой ясностью выявляет механизм взаимопроникновения частного и общего. Описание подвига Метелицы не внешне, а органически срослось с описанием жизни отряда. В главе «Разведка Метелицы» Есть, казалось бы, все элементы композиции, свойственные законченному, самостоятельному произведению. В ней есть экспозиция, знакомство с обстановкой. Метелица осматривает местность, встречается с пастушонком. В ней есть завязка действия. Разведчик, пробравшись к штабу белоказаков, подслушивает у окна разговор офицеров. Затем напряжение нарастает, Ощущение опасности усиливается. Глаза героя встречаются через окно с глазами офицера. И наступает первый кульминационный момент. Герой сталкивается лицом к лицу с человеком в казачьей шинели. «Стой! Держи его! Держи! Сюда! Эй!» Закричало несколько голосов. Резкие короткие выстрелы затрещали вслед. Наступает развязка этого эпизода «Метелицу поймали». И тем не менее глава «Разведка Метелицы» не становится отдельным рассказом. Уже само ее окончание как бы прокладывает дорогу к новым главам. Перед нами возникает весь партизанский отряд. Мы видим истомившихся партизан Дневального, Бакланова, Левинсона и других. Но и эта часть главы, как и ее начало, проникнута драматизмом напряженного ожидания. Что с метелицей, как пройдет его разведка, что случилось с метелицей. Эта мысль теперь целиком овладела им, говорится в романе о Левинсоне. И все остальные постоянно думают о разведчике. Никто не хочет поверить, что метелица попал в руки врага. Это мысль, которая пронизывает. Как непосредственное изображение действий Метелицы, так и последующее изображение отряда, делает главу целостной и в то же время включенной в общую сюжетную линию, а ею является история отряда, история его жизни, внутренних его конфликтов и столкновений с врагом. Ведь и судьба главного героя этой главы еще не решена в ней.